Глава восемнадцатая. Похороны. «Вот и все», — сказал осман. Похоронам все готово». Ослабив стягивающий шею галстук, он искал взглядом, куда бы сесть. «Отдохну хотя бы пару минут», — пробормотал он с жалобным видом и уселся в кресло. Откинулся на спинку, склонил голову и вдруг кое-что заметил — «Эх, куда я сел-то?» Он бросил на Рифика непривычно виноватый взгляд и улыбнулся глупой, растерянной улыбкой. Потом, должно быть, ему пришло в голову, что нехорошо улыбаться, когда после смерти отца прошло меньше суток. И извиняющимся голосом прибавил. «Как я, однако, устал. Сажусь в на кресло и не замечаю». «Да, ты очень утомился», — сказал Рифик. Недавно оба брата под вывели мать из комнаты, в которой лежал покойный. Тело нужно было раздеть и обмыть. Всю ночь Ниган Ханым сидела в этой комнате и плакала. Вернувшись вчера вечером домой, Рифик сразу понял, что что-то случилось. И испугался. Раздраженно махнув рукой на горничную, упорно молчавшую в ответ на расспросы, сбежал по лестнице, и увидел Айше, которая плача стояла в открытой двери кабинета. Он сразу понял, что-то не ладно с отцом. А потом и сам увидел его скорчившуюся на стуле фигурку. Глядя на тело отца, он удивлялся, каким оно стало маленьким, жалким и сухим. За несколько часов смерть словно бы высушила и уменьшила его. Затем Рифик стал думать, что теперь нужно будет сделать. Все, что нужно было, они с Османом сделали. Решили, что отца нужно похоронить на следующий день, не дожидаясь окончания праздничных выходных. Позвонили в газеты и сообщили о смерти Джевдета и Шикчи. Позвонили родственникам, пытались как-то справиться с воцарившимся в доме страхом и смятением. Утешали Неганханы Майшея. Велели уложить детей спать. Потом мы вместе с Нермина Перехан встречали приходящих один за другим людей, желающих выразить соболезнования. Всю эту долгую ночь они не сомкнули глаз, все бегали по каким-то делам и курили. Посетители приходили и приходили. Утром их стало еще больше. Но сейчас Рефик, наконец, был предоставлен самому себе. Он сидел в гостиной, курил и думал. Не об отце, а о прошедшем дне. Осман тоже сидел и курил, откинувшись в кресле. Вдруг поднял голову и спросил, «Ты не забыл позвонить Садибею?» Звонил, но никого не было дома. «Позвонить, что ли, еще раз?» — проговорил Осман. Затянулся и снова опустил голову. Наступила тишина. Слышно было только, как Нури возится на кухне, дотикают часы с маятником. Ниганханым уже не плакала на взрыт. Утром, когда потоком хлынули посетители с соболезнованиями, она стала ненадолго замолкать. Рыдания сменились протяжными вздохами и дрожащими всхлипами. Звякнул колокольчик. Осман поднял голову, встал и посмотрел в окно сквозь тюлевые занавески. Рифик подумал, что его движение точь-в-точь -точь похоже на движение отца. Но потом сказал себе, что всякий, желая выглянуть в сад, не вставая с кресла, будет делать это точно так же. — Тетя Мебруре, — сказал Осман, — с ней один из ее внуков. — Муж тети Мебруре полгода назад умер от долго мучившей его болезни почек. Рифик вспомнил, как мама плакала вместе с ней. — Ты читал некролог в последней почте? — спросил Осман. — Все переврали. Когда же они научатся обращать внимание на такие вещи? Разве можно допускать в некрологе неточности? Ведь это неуважение к покойному. Нервным движением, затушив сигарету, он встал. В дверь позвонили. Повар Нури вышел из кухни и побежал к лестнице. Осман некоторое время неподвижно стоял, глядя ему вслед. На лице у него застыло напряженное выражение, как будто он не мог на что-то решиться. Наконец он заговорил. Я взял ключ от папиного банковского сейфа этот вопрос нужно уладить между нами без всех этих нотариусов и чиновников из налоговой службы направляясь к лестнице прибавил я думаю что должен был тебе это сказать не удержавшись обернулся и виновато взглянул на рифика тебе виднее вот я сижу здесь курю должен был бы чувствовать себя виноватым но ничего не чувствую думал рифик На лестнице послышались шаги, потом рыдания, вздохи и неразборчивые причитания. Должно быть, тетя Меброрев вспомнила свое собственное горе и начала плакать у лестницы, не увидев еще ни Ниганханым, ни, ни тело покойного. Рифик выглянул за дверь и увидел, что она показывает на какой-то предмет, стоящий то ли в буфете, то ли на нем, связанный, по всей видимости, с каким-то драгоценным для нее воспоминанием. Лефик не смог понять, что именно привлекло ее внимание. Должна быть одна из вазочек для расписных тарелок, а может быть, и какой-нибудь бокал. Вместе с братом они взяли тетю под руки и повели вверх по лестнице, войдя в комнату, где сидела тихо всхлипывая неганханым. Тетя Меброре сначала посмотрела по сторонам, будто что-то ища, а потом с рыданием заключила неганханым в объятия. Выйдя из комнаты, Арифик задержался у двери, за которой лежало тело отца. Он знал, что там находятся два старика, которых утром отыскал и привел осман. Они делали все то, что полагается делать в таких случаях. До этого момента Арифик совсем не думал о них и не пытался представить себе, что они делают. Сейчас, стоя перед дверью, он думал, Отца раздели, обмыли, теперь заворачивают в саван. Испугавшись, что мысли об этом начнут преследовать его, Арифик открыл дверь и увидел двух человек, торопливо что-то делающих, склонившись над длинным белым предметом, лежащим на кровати. Один из них, бородатый старик с куском веревки в руках, обернулся, услышав звук открывающейся двери. «Сейчас, сейчас. Скоро закончим!» Рефик кивнул и закрыл дверь. Ему вдруг захотелось увидеть жену, и он поднялся наверх. Перехан лежал на кровати, рядом сидела Нермина и читала газету. Увидев Рефика, она отложила газету и кивнула в сторону Перехана. «Кажется, ей нехорошо. Все со мной в порядке. Только стошнило недавно». — сказал Перихан. Поскольку она лежала на спине, живот казался еще больше, чем был на самом деле. Как всегда, увидев этот страшный живот, рисик испугался. Потом заметил, что глаза у Перихан покраснели. Ты плакала? — обеспокоенно спросил он. Перихан ничего не ответила. — Я тебе очень прошу, не ходи на похороны. Он посмотрел на Нермин, ища поддержки. — И я то же самое говорю, — сказала Нермин. И Айше тоже не стоит ходить. Ей очень тяжело. Я отвела к ней детей, но она так и не перестала плакать. Выходя из комнаты, фиг строго сказал Перихан: «Не ходи, понятно? Я запрещаю». В соседней комнате, уткнувшись головой в подушку, неподвижно лежала Айше. Должно быть, плакала, плакала и уснула. Джимиль и Лале смотрели в окно. Увидев дядю, они встрепенулись, но по их лицам было заметно, что они чего-то боялись и не раз начинали плакать. Джимиль наступился. «Ух ты, сейчас плакать начнет», — подумал Рефик и попытался улыбнуться. «Выходите ко всад, поиграйте немного». Джимиль наступился еще сильнее. Потом кинулся на кровать, рядом с Айше, схлипывая. «Я не хочу умирать! Я никогда не умру!» В комнату вошла именно Ханым, бросилась гладить Джамиле по голове, приговаривая. — Тише, маленький, тише, не плачь. Ты еще ребенок, тебе умирать не скоро. Потом она обернулась к Рефику. — Бей зовет вас вниз, там кто-то пришел. Когда Рефика выходил из комнаты, она простонала. — Ох, какое же несчастье на нашу голову! И заплакала. — На нашу голову. Бормотал Рефик, спускаясь по лестнице. Пойдя в гостиную, он увидел, что напротив Османа сидит какой-то человек. Сидел он неуверенно, на краешке кресла. Глядел в пол и мел в руках кепку. Подойдя ближе, Рефик вспомнил, где его видел. Это был один из складских рабочих. Рядом сидел другой грузчик. А в углу на стульях еще двое, тоже с кепками в руках. Склад по праздникам работал. До них, очевидно, дошло известие о смерти Дедбея. Увидев Рефика, все встали. Самый старший из рабочих вышел вперед, обнял Рефика и стал что-то говорить проникновенным голосом. Но Рефик не понимал, что он говорит. «Я очень волнуюсь, но плакать все равно не буду», — думал он. «Надо закурить». Лицо второго было ему незнакомо. А третий он сразу узнал. Этот рабочий иногда заходил в дом помочь по делам. От него пахло потом и табаком. Смутившись из-за того, что обратил на это внимание, Рифик обнял четвертого рабочего крепче, чем остальных, и что-то невнятно пробормотал. Потом тоже присел на краешек стула. — Вот наши рабочие со складом выбрали представителей, чтобы принести соболезнования, — заговорил осман. А остальные пошли в мечеть. Джеф Дидбей замечательный был человек», — сказал первый рабочий. «Как он о нас заботился! За двадцать лет ничем меня не обидел, худого слова от него не слышал». «Отец тоже всех вас очень любил», — сказал Осман. Возникла длинная пауза. Потом Осман спросил у пожилого грузчика, упаковали ли ящики, предназначенные для отправки в Анкару. Тот что-то тихо ответил, осман одобрительно кивнул. И снова воцарилось молчание. Рабочие еще немного посидели, стараясь не глядеть на окружающие их вещи и поменьше шевелиться, чтобы ненароком что-нибудь не задеть. Потом так же тихо и осторожно ушли. Арифик вспомнил о сигарете, которую крутил в руках, и закурил. Осман позвал именно ханым и велел ей открыть окно, чтобы гостиная проветрилась. Около полудня пришла машина, чтобы отвезти тело в мечеть Ташвикие. Пока носилки спокойно выносили из дома, отовсюду стал сходиться народ. Соседи, садовники, знакомые. Слышались всхлипы. Некоторые молодые люди подходили обнять Рефика. Потом вызвали такси, потому что Ниганханым была не в силах пройти полкилометра до мечети. В небе ярко светило веселое майское солнышко. Мимо прошел трамвай, украшенный в честь праздника флажками. Ниганханым в черном пальто и черной шляпке с вуалью стояла, прислонившись к увитой плющом садовой ограде. Осман держал ее под руку. Арифик вспомнил, как однажды мама, гордо прищурившись, сказала одной въедливой религиозной родственнице, что ходит на похороны в черном не потому, что хочет быть похожей на христиан, а просто, чтобы выглядеть более серьезно и степенно. Сейчас он не мог разглядеть ее лица из-за вуали. У Османа на лице было выражение стоического терпения. Он поднял голову и смотрел на небо, слегка прикрыв глаза. Наверное, хотел показать обитателям Нишанташи, глядящим на него из открытых окон, с улицы с другой стороны площади, что придается мыслям о смерти, жизни и вечности. Затем из дверей дома послышались слабые всхлипы. Все понимающие беспомощно переглянулись. Это была Ише. Вместе с Ханым, держащей ее под руку, И детьми османа она вышла в сад. Наконец запоздавшая такси с шумом подъехала к тротуару, и все пришло в движение. Выйдя из такси, Рифик не стал брать маму под руку, ее вел осман. Она сняла свою шляпку и надела на голову платок. Медленными шагами направилась к мечети. Во дворе среди зеленых деревьев собралось уже много народу. В самые ограды, покуривая и глядя по сторонам, толпились рабочие. Делать им теперь было уже нечего, и они, наверное, скучали. За ними стояли служащие конторы, среди них бухгалтер Садык. С собой он привел жену и детей. Пока Садык целовал руку Неганханым, его жена с почтительным вниманием глядела на вдову. Среди толпы Рефик увидела Мухитина кто-то рассматривал венки, прислоненные к стене мечети. Еще дальше стояли родственники Джавдетбея из Хасики. Их было немного. Они робко посматривали на толпу, на мечеть и на окружающие ее новые здания. На балконах, украшенных праздничными флагами, стояли любопытствующие. Окна были открыты по случаю праздника и жаркой погоды. Пассажиры, проходящего мимо трамвая, тоже с любопытством выглядывали в окна и смотрели на толпу. У входа в мечеть собрались родственники Ниган-Ханым, важные, степенные люди, все как один в темных костюмах и галстуках. Подойдя к ним, Ниган-Ханым немного приободрилась, высвободила руку и обнялась со своей старшей сестрой Тюркан-Ханым. Все вокруг замолчали. Потом к сестрам подошла другая дочь укрепаши. Шукран Ханым, и тоже обняла вдову. Осман поздоровался с тетушками. Затем откуда-то появился Сейфи Паша со своим терпеливым слугой. Ниган Ханым, кажется, хотела поцеловать ему руку, но потом поняла, что сегодня имеет право этого не делать. Заметив Рифика, Сейфи Паша по обыкновению нахмурился, но потом, должно быть, решил проявить сочувствие и осторожно, чтобы не показаться неуместно веселым, улыбнулся. Рифик решил выбраться из толпы. Невдалеке он увидел Саидбея и его сестру Гюлер, и попытался вспомнить, что он о ней слышал. Погода становилась все жарче. Солнце светило уже не по весеннему, а по летнему. На лицах блестели капли пота. Все терпеливо ждали. Пробираясь к стене мечети, Рифик увидел «У и и Лейлуханэйм». Лица обоих были очень печальны. Ему захотелось показать им, что он видит их скорбь и понимает, как они любили Джавдетбея. Но не знал, как это сделать. Только кивнул им, словно говоря, «Я знаю, как вы любите нас и как любили отца. Пожалуйста, хватит, не надо больше так горевать». Потом на глаза ему попалось несколько деловых партнеров отца. Кое кто из них разговаривал с почтенного вида бородатым стариком, по всей видимости, тоже бывшим пашой, возможно, дальним родственником. Рефик его, по крайней мере, не узнал. Были здесь и некоторые знакомые Рефику по серке Джи, торговцы и банкиры. У них на лицах было немного скучающее выражение, они словно думали про себя. И зачем я этим праздничным утром открыл газету? Солнце жарило уже немилосердно. За спинами торговцев стояли венки. Рефик вспомнил, что эти венки недавно разглядывал Мухитин, и стал читать надписи. От Фуата Гювенча и его семьи, от компании электрические приборы, от отделения делового банка в Черкеджи, от акционерного общества Базар-де-Левант, от семьи Нави. Тут к Рефиту подошел Мухитин. Друзья обнялись. По выражению лица Мухитина невозможно было понять, на самом ли деле он огорчен. Они вместе продолжили разглядывать венки. В обществе друг друга им было как будто не по себе. Мухитин, похоже, хотел что-то сказать, но не мог подобрать нужных слов. Потом заметил вслух, что вот, мол, и до Турции дошел обычай, класть на могилы венки. Сказал он это и не осуждающе, и не Так просто. Лисик вспомнил, что как раз по причине распространения этого обычая в Нишанташи два года назад открылась цветочная лавка. Потом они замолчали, прислушиваясь к гулу голосов за спиной. Люди взволнованно переговаривались и перешептывались, и выглядели как-то испуганно. Точно случился скандал или началась война. Их взгляды, выражения лица, и одежда говорили больше, чем слова. Ресика оставил махетина и направился к входу в мечеть. Снова он оказался в окружении бывших пошей и послов, маминых родственников. Когда он был маленьким, мама брала его с собой к ним в гости. Эти люди улыбались и мы гладили по головке но с обратным визитом в дом Дедбей никогда не приходили. Сейчас некоторые из них тоже улыбались Рефику. Другие ласково на него смотрели. «Когда я был маленьким, они находили меня очень милым ребенком», — думал Рефик. «Интересно, что они думают обо мне сейчас?» Некоторое время он неподвижно стоял, глядя на мать и ее сестер. Рабочие, собравшиеся под деревьями у входа во двор, тоже были неподвижны. Затем рефик повернулся и прошел немного дальше вглубь мечети к мраморным колоннам с монограммой султана Абдул Меджида. Вокруг началось какое-то движение. Ты что, не пойдешь на намаз? – спросил подойдя к брату Осман. Намаз, подумал рефик и кивнул. Ему пришла в голову мысль о том, как он будет снимать обувь. Раньше, приходя в мечеть с прислугой или по праздникам с отцом, он всегда думал об этом. Быстро сняв ботинки, прошел внутрь. В мечети было сумеречно и прохладно. Пахло плесенью и коврами. «Забыл совершить омовение», — подумал Рефик. Но Осман, кажется, тоже забыл. Мечеть быстро наполнилась людьми. Все стояли, сложив руки на животе и ждали. Рефик заметил, что брат стоит рядом с ним. На лице у него снова застыло гордое выражение. Голову он держал прямо, смотрел не на окружающих, а куда-то поверх их голов, нарезной мрамор михраба. Но поскольку на ногах у него не было обуви, из-под штанин виднелись носки, его гордый вид казался странным и неуместным. Рефик оглянулся. Из-под штанин, стоящих сзади садовников и швейцаров, тоже выглядывали носки. Но это вовсе не казалось странным. «Они здесь, на своем месте», — подумал Рефик. Начался намаз. «Мой отец умер», — пробормотал Рифик, И, глядя в затылок стоящему впереди человеку, начал повторять его движения. Склонялся к земле, Становился на колени, снова вставал на ноги и думал, что это неправильно, ведь он все это не верит. Потом велел себе об этом не думать и снова пробормотал. Мой отец умер. А он успел пробормотать это еще несколько раз, и намаз закончился. Все стали выходить во двор на солнце. Рефик присоединился к толпе, окружившей носилки с телом. Солнце пекло немилосердно.